«Вставай, сова, лето проспишь!» На лицо брызнули холодные капли. «Ну, вылезай, тетеря!» Роксолана, уже в купальнике, дернула его за руку, потом разбежалась и с разбега ушла в пенистые волны. Налек выбрался из машины, скинул треники и рухнул в озеро четверть минуты спустя. Однако уже метров через сто Он нагнал девушку, подырнул, схватил за бока и дёрнул вниз. Это было ошибкой. Кудряшка оказалась настоящей торпедой. Едва вынырнув, уже через секунду, ведун ощутил, как его дёрнули за ногу, потом за другую. Он пытался отбиться, уйти от агрессивной спутницы под водой, влепётывался жонками ничего не помогало.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 Второй раз они увидели это озеро только через час. Оно мелькнуло между горами справа от автострады и оказалось плотно усыпано треугольниками белых парусов. «Невшотель?» «Что?» Указатель был. Смотровая площадка озера Невшотель. а черт!» За съездом к площадке шла неширокая полоска, засыпанная рыхлым гравием. На нее неожиданно выскочили двое полицейских, отчаянно сигнализируя жезлами. «Кажется, мы влепли!» Роксолана включила поворотник и съехала к краю дороги, метров в пятидесяти за ними. «Может удрать?» «Сообщат по рации, устроят погоню. Неужели ты с ними и не справишься?» «Взволнованно и больно!» Глянул на бегущих полицейских средин. Таких успокаивать и заморачивать трудно. Вероятность пятьдесят на пятьдесят, но попробую. Стражи порядка что-то закричали. Спрашивают, не видели ли мы ребенка на дороге? Нет, конечно. Ты это им объясни. Ладно, я пошла. Спросят документы скажу, что у тебя. О, просят открыть багажник.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 Снова сурово потребовал полицейский. «Ты еще скажи, что я младенцев на костре жа...» Ведон повернулся, чтобы отойти к капоту, и в тот же миг скрючился от страшной боли, которая свела с судороги все мышцы, что только были в теле. Он мешком рухнул на землю. Судорога исчезла на тело оставалось непослушным словно мокрая тряпка Но он владел собой ничуть не лучше забытой в пыльном чулане старой марионетки на запястьях звонко защелкнулись наручники я сама я сама в отчаянии завизала роксалана не надо электрошокера я сама снизу от смотровой площадки выкатился додж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 Нефташеля. Пару минут в невольные пассажиры грузовичка слушали разноголосый рев множества турбин. Потом Додж остановился. В проеме откатившейся дверцы оказался виден бок небольшого самолетика, откинутый от дверцы трап. Сумки пленников и их самих быстро перебросили из машины в машину, и самолет сразу покатился По площадке аэродрома. Послушники колдуна усадили свою добычу в широкие кресла, Пристегнули ремнями. Бедон понял, что тело потихоньку начинает его слушаться, И громко застонал. Потом перешел на хрип. «Лекарство — лекарство пробормотал он. — Дайте скорее лекарства, оно в сумке, я покажу!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 Широкую реку и понял, что садятся они отнюдь не в Цюрихе. — Это Люцерн, — сообщил он своей спутнице. — У люцерне нет аэродрома. — Ерунда. Для Боингов, может, и нет. А такой стрекозе хватит и асфальтированной улицы. К тому же в билетных кассах и багажных стойках она тоже не нуждается. Сзади поднялся послушник.